Глава двадцать шестая. Демон. Лгать с тьмой в крови оказалось так легко и безболезненно, что я даже не сразу распознала эту ложь. Я готова на что угодно, лишь бы избавить мир от королевы. Наивный самообман. На что угодно — значит стать как ты. И если мир примет такие жертвы во имя спасения, значит, он его недостоин. «Ты ранен?» Я подползаю так близко к разделяющей нас с охотником решетке, насколько позволяет обруч на запястье. «Покажи!» Он даже не смотрит на меня. «Не стоит!» «Покажи!» «Зачем?» Охотник, наконец, поворачивает голову. Я только теперь замечаю, насколько он бледен и как дрожит рука, зажимающая бок. И тоже думаю, зачем? Оковы явно блокируют мой свет, А даже если бы он свободно бежал по венам, нужно касание, чтобы попытаться исцелить рану, не ногой же тянуться. Посмотрю, серьёзно ли, бормочу я. Охотник усмехается. Серьёзно. Долго не протяну. Не ошиблась, твоя сестрица. Да и не только она. В смысле. Он прикрывает глаз и снова откидывается на стену. Я знал, чем всё кончится старики сказали: "Если пойду, не вернусь". Но эта смерть нужна для победы. Так что о боге. Ты опять меня трясёт от злости на дьявольво предназначение. Послушай, их слова не значит, что надо просто сложить лапки и ждать финала. Я не складывал, равнодушно пожимает плечами охотник. Я шёл и вот где оказался. Судьба Ну и чем же твоя смерть поможет, а? Почти кричу я, чётко дёргая единственной рукой. Чем? Нам с тобой не понять этих замыслов. О да. Куда уж нам до столь высокого и бессмысленного. Не гневись, ведьма, улыбается он впервые, обращаясь ко мне так же, как к принцу. Я отдаю долги. Ты столько не насобирал, чтобы отдавать. Ну же, ты не прибит к стене, в отличие от меня. Попробуй меня коснуться, пожалуйста. Нас и правда сковали по-разному. И пусть на охотника надели цепи, он может передвигаться по клетке, если только захочет. Наверняка это часть твоей игры, но сейчас мне плевать. Только бы попытаться. Он не отвечает и, естественно, не двигается с места. Я снова дёргаюсь. Но на сей раз рука будто проскальзывает в железный обруч, совсем чуть-чуть. И боль такая, что я едва не стачиваю зубы, сдерживая вскрик. Но масло, нескольких капель, упавших с потолка на запястье, хватило, чтобы оковы уже не казались такими тесными. Я вожу ладонью по стене, собирая его Подставляю железный край под новые капли, пытаюсь размазать по коже онемевшими пальцами и жалею, что не скормила большой стражу. Без него было бы куда проще. Конечно, капающее на скованных пленников масло тоже попахивает ловушкой. Однако я готова в нее шагнуть. И шагаю, когда ободранная до крови ладонь под жуткий хруст треклятого большого пальца все же выскальзывает на свободу. Пару мгновений я шиплю, прижимая её к груди и смаргивая слёзы, а потом бросаюсь к решётке. Едва не падаю, ползу, просовываю руку между прутьями и умоляю: "Пожалуйста, дай хотя бы попробовать". Охотник всё с той же слабой, умиртвлённой улыбкой тянется ко мне, и наши пальцы наконец соприкасаются. Вот только во мне будто не осталось ни света, ни тьмы, но тром молчит. Как бы я ни звала, в крови нет этой лике магии. Дело не в железе, говорит охотник, едва шевеля губами. Это место, здесь царствует магия королевы, и только её. Откуда ты знаешь, шепчу я. Он смотрит на меня мутным от боли глазом, снова пытается зажать окровавленный бок, но сил не хватает даже на это, и рука его опадает. Я слышу шелестящие: "Прости", а потом взгляд охотника становится таким пустым и застывшим, что моё сердце разлетается на куски. "Нет, нет". Вжимаясь в решётку, я с трудом дотягиваюсь до его безвольной ладони, скребу по ней ногтями, пытаясь встряхнуть. "Демон тебя сожри, охотник, очнись!" Но в ответ ни звука, ни движения, ни вздоха. Он мёртв. Я знаю, что мёртв, но теряюсь во времени, пытаясь его дозваться. В себя прихожу только когда вместо внятных слов изрта начинают вырываться лишь жалкие хрипы, и без сил опускаюсь на пол. Лежу, смотрю на спокойное лицо охотника, вспоминаю его радостную улыбку перед сражением с кракеном. И такие яркие эмоции, с которыми он слушал глупые сказки принца на корабле. И понимаю, Хоть ты и не поднимала меч, это всё твоя заслуга. Я пообещала королю дочь, не воина, а ту, что возьмёт в руки оружие лишь дважды. Но всё равно сможет подарить семи королевствам мир и благополучие. Хоть в чём-то мёртвая и не солгала. Первый раз ты взяла заговорённый кинжал, вскрывая собственную грудь в поисках тьмы. Второй раз, когда обрезала мне волосы. Теперь ты обходишься чарами и армией, которая убивает за тебя. Вот уж воистину миротворец. Что ты ещё вертится на краю сознания, связанное со словами мёртвой, но я никак не могу уловить мысль и отмахиваюсь от неё. Все эти предсказания чушь. К чему они привели охотника? Чувствуя, как в груди поднимается новая волна гнева на старых ведunov и отверженных тварей, я с трудом сажусь и оглядываю камеру в поисках чего-нибудь. Нельзя же просто ждать, когда ты вернёшься и превратишь меня в одну из своих марионеток. Лучше умереть, застряв между прутьями при попытке бегства, чем это. Увы, вокруг нет мне то, что ничего полезного, а вообще ничего. Жалея, что в отличие от принца не ношу в сапоге кинжал, я бесцельно скольжу взглядом по полу и вот тогда замечаю то, чего раньше здесь не было. Точно не было. Я бы наверняка заметила лежащий посреди клетки ключ, большой, блестящий и светлого металла, а потому особенно выделяющийся на тёмном грязном камне. Я зажмуриваюсь, снова смотрю на него, но ключ никуда не исчезает и будто подмигивает сверкающим боком, подзывая поближе. Я поддаюсь. Не по наивности, нет. Просто даже понимаю, что всё это твои игры, не могу ничего не делать. На ощупь он тёплый и гладкий, а ещё слегка испачканный в масле. И едва ощутиф это. Я задираю голову, чтобы тут же выругаться сквозь зубы, когда в глаз попадает осыпавшееся с потолка крошево. Я вытираю лицо, встаю и приглядываюсь к белому корню, пробившему камень прямо под местом, где лежал ключ. Кажется, щель стала шире. Вероятнее именно оттуда он и взялся, но забрался туда точно не сам. Не желая уступать сомнениям и страхам, я крепко сжимаю ключ в руке, в последний раз смотрю на охотника и пока не разрыдалась, открываю дверь клетки. Замок, оказывается, тем самым, что ничуть не удивляет, как и пустой коридор, и следующий, и ещё один. Я словно бреду по бесконечному подземному лабиринту, наводнённому тенями, что пляшут в слабом свете факелов, и гулким эхом моих шагов. Магия всё ещё дремлет где-то в глубине моего сердца, но связь с Каей будто крепнет, и именно к ней я тянусь, на неё опираюсь когда коридоры разветвляются и сворачиваются узлами. Наконец путь упирается в крутую лестницу, а на ее вершине ждет незапертая дверь и два стражника, без чувств, лежащие у порога. Я осторожно их обхожу, оглядываю очередной коридор, только на сей раз широкий и светлый, и уже подумываю позаимствовать у одного из солдат оружие, когда слышу тихое «только не кричи». А потом чьи-то сильные руки затягивают меня племяком в стену. Кричать я и не собиралась, скорее отбиваться. Благо, голос принца узнала сразу, и теперь смотрю на его широкую улыбку и на невозмутимое, озарённое фонарём лицо волка за его плечом. Мы стоим в тесном, явно не предназначенном для такого количества людей пространстве и сквозь узкую щель незапертого потайного прохода, через который меня сюда затащили, пробивается полоска яркого света. «Долго вы», — шепчет принц. «Мы не могли спуститься. Королева все обвесила чарами, но...» Он вдруг осекается, и улыбка его оплывает, словно свеча. «Ты одна?» «Да?» «Охотник?» Вопрос не звучит до конца, И я не нахожу в себе сил ответить, но они и так всё понимают. Волк бледнеет, быстро закрывает проход и первым устремляется прочь по узкому тоннелю. Мы с принцем ещё несколько мгновений стоим лицом к лицу в полумраке. Он касается моей щеки, растирает мои слёзы подушечками пальцев, затем ощупывает пустое плечо и поджав губы, тянет меня вслед за волком. Где мы? спрашиваю я в очередной раз, пытаясь призвать силу. Свет согревает вены, но остаётся внутри, словно запертый. Северное крыло, отвечает принц и тут же добавляет: Хотя о тебе это вряд ли о чём-то говорит. Не волнуйся, здесь королева нас не видит и не слышит, и пройти сюда не может. Он показывает мне рассечённую ладонь. Нужна кровь рода. У неё есть твой брат напоминаю я его кровь осквернена чарами удивительно как ещё венец его принимает и на голове держится принц вздыхает и едва не падает запнувшись есть другая проблема по-моему проблем у нас куда больше и то что он выделяет одну сильно настораживает норы как я их называю опутывают не весь дворец продолжает принц часть пути придётся пройти снаружи Что ж, могло быть и хуже. И куда мы идём, спрашиваю я. Он отвечает не сразу. Туда, где я всё детство прятался от своих обязанностей. Норы кажутся бесконечными. Мы сворачиваем и сворачиваем, и в какой-то момент обгоняем волка, который начинает путаться в этом хитром лабиринте. Масло и ключ, говорю я, устав от тишины. Ага. Волк сказал: "Это глупо". "Это глупо", повторяет волк, но принц будто не слышит. Но отрещенный от корней Лунасветов, единственная лазейка. Пришлось импровизировать. "Знал, что ты сообразишь". "Лунасветов, удивляюсь я. Они питаются последними вздохами умирающих, так что она посадила их над темницами. А вот это в твоём духе" окружать себя смертью и мрачными игрушками. Значит, сияние корней мне не почудилось. Они как раз забирали последние капли жизни охотника и подарили лишние минуты или даже часы жизни мне. Принц останавливается так резко, что мы с волком едва в него не врезаемся и прикладывает руку к выреши на нашем пути стене. Всего одна зала, шепчет будто сам себе. Ладно, зала и коридор за ней, а потом снова в нору. Готовы? Нет. Да, давай я. Я проверю. Перебивает меня волк, и когда в камне рождается щель, первый выглядывает наружу. Никого. Ближайшие чары далеко, подтверждает принц. Должны успеть. Я в этом сомневаюсь. Мой побег уже наверняка заметили, учитывая брошенных у входа в подземелье стражников. Поэтому ничего удивительного, что солдаты появляются едва мы делаем первые осторожные шаги по просторной бальной зале. Свет с трудом пробивается из-за тяжёлых тёмных гобеленов со сценами сражений, и я вижу только силуэты людей, ворвавшихся в двери в дальнем конце комнаты, но их не трудно опознать по блеску оружия в руках. Проклятье! вормочит принц, явно направлявшийся как раз в ту сторону, и резко сворачивает к другому выходу. Сюда. И мы бежим. Как ни странно, без руки эта трудность не привычки. Меня клонит то в один, то в другой бок, заносят, и я с трудом попадаю в дверной проём шириной с городские ворота. Топот ног за спиной оглушает. Я всё ещё не могу призвать ни свет, ни тьму, и судя по напряжённому лицу бегущего рядом волка, у него те же проблемы с огнём. Однако он справляется. В преследователей летит такой огромный сгусток пламени, что я спиной чувствую жар. Налево командует принц, чуть не врезавшись в высокую напольную вазу и лишь в последний момент увернувшись. Вот только слева нас уже ждут солдаты. Сзади напирают их обожжённые собратья. Ещё одна группа в чёрно-золотом появляется справа. Окружённые, мы так и замираем спина к спине, каждый напротив приближающегося отряда. Ладони волка пылают, но атаковать снова он не спешит, лишь напряжённо вглядывается в размытые лица. На кончиках моих пальцев тоже наконец-то потрескивает свет. Но едва ли мне хватит сил хотя бы дотянуться до противника, не то что зацепить. Принц же абсолютно расслаблен, как будто знает что-то нам неведомое. И ведь наверняка знает. Например, что в миг отчаяния, когда я уже буду готова выпустить с трудом собранные крохи магии, над головами стражников пронесется черная цикаба. Ухнув, она зависнет над ними под расписным потолком и обрушится вниз непроглядным мраком. Я не успеваю испугаться за Каю, как он уже заглатывает нас и уносит прочь. Грудь сдавливает, в голове шумит, я ничего не вижу и не слышу, но чувствую плечо волка и руку принца, который он нащупывает и сжимает мою. А потом так же внезапно, как окутало нас, тьма распадается на клочки и тает. Тает Пока на полу не остаётся один маленький и будто припорошённый пылью совёнок. Я падаю перед ним на колени, даже не глядя по сторонам, и осторожно касаюсь такого хрупкого на вид крыла. Перья трепещут, и с них осыпается пепел, обнажая привычный чёрный цвет. "Как он?" спрашивает принц, пока я помогаю Каю подняться и перебраться на мою руку. Слаб, но невероятно горд собой отвечаю я, и впрямь ощущая переполняющую его гордость. Кайо даже пытается выпятить грудь, но едва не падает и успокаивается. Глупый Кайо, не делай так больше, бормочу я, прекрасно понимая, что следующий такой подвиг навсегда лишит меня тьмы. Перенести сразу троих на а куда, кстати? Я всё же осматриваюсь, И с удивлением вижу вокруг отнюдь не дворцовую обстановку. Комната совсем небольшая, без окон и практически без мебели, зато с большим деревянным конём в углу. Я вскидываю бровь и перевожу взгляд на принца. Она заметила коня, да? спрашивает он Волка. Наверняка заметила. Его попробуй не заметить, отзывается тот, опускаясь на единственный стул. Прошу учесть, что мне было 7 и один друг, впрочем, не будем об этом. Кайо ухнет и перебирается мне на плечо. А другое имя у него есть, интересуется волк, пристально нас разглядывая, и я усмехаюсь. Разумеется, он догадался, что Кайо не совсем имя, скорее результат моей детской наивности. Мы с ним только разделились, когда в лесу заплутала арёнская травница, и мама пустила её на ночлег. Птенец всё вился вокруг старушки, а та отгоняла его прочь с криками: "Каю, каю". По крайней мере, так мне тогда послышалось. Ты сказала, что это значит "порящий". И поскольку другими вариантами имени для тьмы были "Черныш" и "Сластёна", я без раздумий оставила чарующее и непонятное "Каю". И уже много позже ты признала, что солгала, что на самом деле травница кричала ёкай, а это арйонский демон. Тогда я рыдала, а сейчас, сейчас понимаю, что лучше с демоном на плече, чем с тысячи демонов в уме и сердце. Он не обычная ёкай, отвечаю я волку, пока кай её трётся круглой головой о мою щёку. Не сомневаюсь. А где Спросить про искру я не успеваю, потому что она сама входит в комнату будто прямо из стены. В свежей одежде, с аккуратно переплетённой косой, сжимая в руках хахабку чёрной солдатской формы. Заметив меня, улыбается, оглядывается и ко мне нейд. Я вижу, как тает её улыбка, как отливает от лица кровь, и на одно безумное мгновение хочу вернуться обратно в темницу лишь бы не произносить страшных слов он мёртв